Глава 11. От Дивы пахло хозяйственным мылом и самой малость стиральным порошком, мятным. Правда, запах мяты был раздражающе искусственным, а вот мыло матушка покупала его много, по 5 кусков, сетуя всякий раз, что все непременно разорится. и куски эти, завернув в старые газеты, складывала в картонную коробку. А коробку убирала под кровать. И та стояла, источая этот химически характерный запах, к которому Святослав долго привыкал. Этот запах проникал в сны, пропитывал одежду и привязывался к волосам, хотя потом оказалось, что существовал он лишь в его, Святослава, воображении. И вот снова. Нет, от дивы определенно пахло. И руки вон красные, раздражённые, и на подоле платья видны мокрые пятна. Серафима Казимировна, дива повторила это имя. Это невозможно. Святослав и сам понимал, что невозможно. И вовсе не потому, даже, что Серафима Казимировна Цицинская была не в том возрасте, чтобы затевать интрижки, и не потому, что приставилась она уж пару месяцев как. Но вот оказавшееся прежде логичным объяснение, что некто воспользовался доверчивостью старушки и украл паспорт, чтобы изменить его под себя, вдруг всякую логичность утратило. Украсть у ведьмы, конечно, можно, но хозяйка уверяла, что документ подлинный, то есть как минимум печати на нём были активны. Дива покачала головой и губу прикусила. И всё одно она какая-то бледненькая, заморённая, и силы в ней едва-едва теплится. Сейчас я думаю, что кто-то или чистый бланк достал, или нашел чужой паспорт. При Талеке Таланта изменить его несложно. «Почему она?» «Не знаю», — вынужден был признать Свят. «Возможно, документ делали даже не для квартирной хозяйки. И это тоже нужно будет проверить. Правда, пока Свят еще не знал, где искать». А если уж делать, то лучше на живого человека. Мало ли вдруг кто захочет регистрацию проверить. А возраст? Хозяйка на год рождения не смотрела, как нам призналась, а для кого другого и состарится недолго. Она кивнула, соглашаясь, что эта коатеория вполне имеет право на жизнь. Но почему всё-таки выбрали именно её? Её не любили. Тихо произнесла Дива и провела пальцами по грубому канту. Её боялись. Сперва, я помню, когда мы сюда приехали. Откуда? Показалось, что не ответит, но худенькое плечико приподнялось, а другое опустилось. Высокая, это около Вязмы. Далеко. Она кивнула. Там детский дом. Меня в него отправили после того, как родителей забрали. Взгляд острый и злой. Впрочем, злость эта тает. Нужно будет запросить расширенное досье, которое наверняка имеется, но отчего-то местные решили, что свято без него обойдется, говорившись лишь, что трогать Диву никак не можно, без особой на то нужды. Она жила неподалеку, я сбегала, как-то у нее спряталась, думала, что совсем сбегу, это перед самой войной было. А как началось, то нас в эвакуацию отправили — И я решила, что никуда-то не поеду, что вернусь в Москву, найду наш дом и родителей тоже. Они ведь ни в чём не виноваты, а значит, я ребёнком была глупая. Свет молчал. Он знал, что сейчас молчание это именно то, что нужно. Я сбежала, когда всех стали в машины сажать. Знала, что никто-то не будет и за меня задерживаться. Сперва спряталась в деревянном сарае, а там найти Диву, если она не желает быть найденной, непросто. Да и вправду, кто стал бы задерживаться из-за нее? Меня даже не искали, я знаю, спешили все очень. А потом, когда машин не стало, я и выбралась. Серафима Казимировна меня на дороге встретила и сказала, что я дура, что здесь будет неладно и нужно уходить. Она и сама собралась и велела идти за ней. Сперва я не хотела, но появились самолеты. Они так гремели, сначала я даже не испугалась, интересно стало. И я стояла, смотрела на небо, Я никогда прежде самолётов не видела, даже в Москве. Хотя папа меня на все выставки, наверное, какие только были, водил. А их было много, так много, и потом стало ещё больше. Дива обняла себя. Когда посыпались бомбы, никто ничего не понял. Мы просто смотрели, как они падают, и кажется, что это было так медленно, а на самом деле первым же взрывом меня оглушило. Звон такой в ушах стоял. И потом еще я помню, как Серафима Казимировна тянула меня прочь от школы. Мы бежали и бежали, и, кажется, целый день. На самом деле добрались до ближайшего леска, а там уже в овражке укрылись. И Серафима Казимировна прижимала меня к себе, а я дрожала. Самолеты Свят помнил. Ему было шестнадцать, и казалось, что это был самый подходящий возраст, чтобы пойти добровольцем. А его не взяли. сказали, что не дорос ещё. Да и вовсе не гоже такой потенциал на пустое растрачивать, что найдётся дело и для него, только не сразу. Он помнил свою обиду, невероятнейшее разочарование и страх, что война вот-вот закончится. Как иначе-то она закончится, а Святок и не станет героем. Дурак. Потом мы шли долго лесом. Иногда выходили на дорогу, но на дороге было опасно, и мы снова уходили в лес, особенно когда самолёты появлялись. Правда, чем дальше от городов, тем меньше они летали. Порой случалось наткнуться на деревню, и тогда мы задерживались на день-другой, не больше. Серафима Казимировна всем говорила, что уходить надо, но ей никто не верил. Как можно было поверить в то, что произошло? И на сей раз в глазах её полупрозрачных читался вопрос, на который у свята не было ответа. на войну он всё-таки попал через год ему было 17, но родине требовались маги, в том числе и разума. Однажды нам удалось прибиться к абузу. Вывозили зернохранилище и архив эвакуировали. Серафима Казимировна тогда сказала, что будет мне бабушкой. В архивах много полезного отыскать можно, в том числе и бланки паспортов, которые полагалось хранить 5 лет даже после смерти владельца. Тебе не обязательно рассказывать. Нет, наверное, но она сказала, что врать магам разума глупо, и что вы слишком любопытны, чтобы оставить вопросы без ответов. Я дам вам ответы, а вы от меня отстанете. И святки внул, принимая ультиматум. Мы ведь не сделали ничего дурного. Возле Совельевки, такая деревушка махонькая, Серафима Казимировна сказала, что караван обречён, если не пойдёт другим путём, но её не послушали. «Почему-то никогда ее не слушали, и мы ушли». «А они?» — Дива пожала плечами. «Откуда мне знать? Мы просто ушли. Надеюсь, она ошибалась». «Она ведь была не просто ведьмой, так?» «Пророчицей», — согласилась Дива. «Это я потом узнала. Она умела видеть вероятности и пользовалась этим». Свят мысленно выругался. Ладно ведьму упустить, но пророчицу, ту, чей дар встречается куда реже, нежели дар самого свята. Ей были бы рады и в Ленинграде, и в Москве, её бы приняли с почётом и уважением, ведьмы любят уважение и золото. И яркую жизнь, от которой Серафима Казимировна взяла и отказалась, хотя не могла не понимать, что теряет. Или, наоборот, понимала слишком хорошо? Мы долго бродили, Потом осели в одном городке, который в тылу, и там продержались два года. Затем переехали опять, и снова, и уже когда объявили, что война закончилась, то сюда отправились. Дива погладила себя по плечу, словно успокаивая. Здесь она устроилась при больнице, санитаркой. Она могла бы и больше, но сказала, что не хочет, что устала от людей. Правда, потом всё равно помогать стала. «Я понимаю, нельзя не помогать». Бледные кулачки сжались. «Я понимаю, нельзя не помогать». Просто невозможно мне, и ей тоже. Её сразу приняли, когда поняли, какой дар. Жили мы сперва у одной старухи, платили ей, потом в бараке, а там уже и комнату ей дали. Ей сперва ей, потом и мне, когда я пошла в медицинские сёстры. Её голос едва слышно дрогнул, и Свет подумал, что это не спроста, что не всё-то так гладко с этой квартирой и комнатой. что наверняка выделили ее, пусть и по веским основаниям, но не без посторонней помощи, за которую пришлось платить. Серафима Казимировна, она говорила, что видела многое, что верить никому не след, и, подозреваю, она и мне-то до конца не доверяла, а характер у нее... Дива едва заметно улыбнулась. Когда-то пьяный Толечка, когда только-только здесь появился, а Ингвара еще не было... В комнате его жила вдова полковника с тремя детьми. В общем, толечка решил, что он тут главный. Бузить стал, не так, чтобы совсем уж, чтобы драться, но песни пел, кричал всякое, мешал всем. А когда просили уняться, то ещё больше кричал. Серафима Казимировна тоже сперва попросила. Он же её обложил матерно. И как? Улыбка стала шире. От выпивки отворотило. На чисто. Он сперва даже не понял, в чём дело, всё пытался, а только нюхнёт и плохело ему. Так он нос зажал и стопку опрокинул. Его так вывернуло, как понял, кричать стал, что заявление напишет, что жаловаться будет и вообще нас в милицию сдаст, как врагов народа. А Серафим Аказиевна ему и сказала, что если он ещё в неурочный час рот откроет, то не только пить не сможет, но и кое-чего другого отсохнет вместе с руками. Свят только крякнул. Тулечка и заткнулся. Потом ещё приходил прощения просить. Торт принёс и цветы, и о чём-то долго со Серафимой Казимировной беседовал. Я в коридоре сидела. Выставили. И потом меня уже Натаниэла Генриховна к себе позвала с Эвелиной играть. Хотя мы никогда-то особо не играли, и вообще... Это бабушка Эвелины. Она... она была хорошей. Дива обняла себя. И, пожалуй, единственная, кто понимал, что Серафим Указимировну, что меня, что неважно. Она отряхнула головой и поднялась, поправила платье, сцепила руки. Погодите. Свет понял, что не желает, чтобы она уходила, и вовсе не потому, что ему необходима компания дивы, ему просто необходима компания, иначе его война отличалась от той, которую видела эта девочка. И она, несмотря на рождение ребёнка, так и осталась девочкой. Свят слышал, конечно, что долгоживущие взрослеют куда медленнее, хотя, может, и не в этом дело. И она просто стояла, смотрела, ждала. И как ей было сказать, что если она уйдёт, то Свят сам провалится в прошлое? А он не хочет. Он пытался забыть, но и маг разума не способен на такое. Кого-то ещё он бы заставил... «Заставлял. А сам вот вынужден будет оказаться на опушке того безымянного леска подле безымянной деревни. Он вдохнет запах прелой хвои и разворошенной земли. Он увидит яму и людей, что стояли на краю ее. Он заставит себя поднять руку. И лейтенант, которого поставили командовать расстрелом, кивнет. Он, этот лейтенант, в отличие от свята, сомнениями не маялся». Он твердо знал, что дело его правое. А грязь? Какая война без грязи? И Свят сделал вдох и заставил себя попросить. Когда появились другие? Все? Кто первым? Первыми, пожалуй, Эвелина и ее бабушка. Вопрос диву не удивил, вот только она что-то да почуяла, уставилась своими глазищами, в которых теперь виделась Святу болото. Обманчива ровная трава, которая так и манит прогуляться. Лай собак, бег и воздух, которого не хватает. Ноги вязнут. И слева Пашинский проваливается в топь сразу и по грудь. Он с трудом сдерживается, чтобы не заорать, а собаки близко. И слышны уже не только они, но и голоса тех, кто идет по следу. Попадаться нельзя. Когда мы появились здесь, они уже жили. И ещё другие люди, но я их плохо запомнила. В первое время Серафима Казимировна вообще запрещала мне из комнаты выходить, а её запирала. Может и не зря. Я только помню, что было очень душно. Людей здесь жило много, куда больше, чем сейчас. Это потом уже расселять стали куда-то, а тогда, потом, потом появилась Тоня. Расскажите о ней. Что? Неважно. Лишь бы слушать, этодвигает тот момент, когда придётся так и встретиться с одиночеством и памятью. Что вы о ней думаете? Я? Дивани сказанно удивилась. Вы? Какая она? Деловитая, Дива ответила не сразу. Серьёзная. Она учится на вечернем. Хочет пойти в педагоги, и у неё выйдет, я думаю. У неё много терпения. А чтобы быть педагогом терпение необходимо. Пока она работает проводницей, но это не для неё. Почему? Тоня, ей нужен покой и стабильность, а не постоянная дорога. А её жених? Дива прикусила губу и задумалась уже надолго, но потом покачала головой. Не знаю. Всегда она его не приводила, да и мы не подруги, чтобы обсуждать или вообще разговаривать. После Тони поселился толечка. Он бестолковый и врёт много. О чём? обо всём. о том, что звезда, и что в Москву его зовут, о том, что служил, хотя это он до того, как Ингвар появился, всем говорил, а потом замолчал, будто забыл вдруг. Поэтому я думаю, что не служил, и раньше никто-то уличить не мог. Толечка, он опасный. Интересное мнение. А взгляд не теплеет. Он пронизывает, как тот ветер. Мокрая одежда, болотная вода черна, а ещё наледенная, и свет бьёт о знок. У него почти получилось. У него Он боится сильных, но стоит проявить слабость. Голос Дива донёсся издалека, избавив от необходимости вспоминать ещё и это. Свят знал, что так легко отделаться не выйдет, но пока длится разговор, у него ещё есть время. Ингвар вот просто сильный и никого не боится. Он сильный внутри, подлости в нём нет. Если бы он не был женат, я бы его выбрала. Что? Переход был столь неожиданным, что стекло памяти треснуло, оставив Свята лёгкое чувство незавершённости. "Мне всё равно придётся выйти замуж", спокойно и как-то обречённо сказала Дива. "Но на этот раз я своих ошибок не повторю". Свят не поверил. У него вот не получилось.